Греция переживала в это время сильнейший экономический кризис. Обеднение массы, задолженность отдельных лиц и целых общин достигли невероятных размеров. На этой почве разыгрывалось множество преступлений всякого рода. Несколько городов ограбили соседние города, чтобы поживиться добычей. Итальяне объявили однажды амнистию лишь для того, чтобы немедленно по возвращении нескольких сот изгнанников – перебить их и овладеть их имуществом. Персей не брезговал ничем. Он объявил, что в Македонии найдут приют все изгнанные за политические преступления и бежавшие от долгов, и что всем им царь вернет их имущество и права. Этим он привлек к себе людей, которым нечего было терять и которые готовы были рискнуть на все, а таких было немало. Римскому сенату было известно, что происходило в Греции, знал он и о отношениях, какие заводил Персей с иллирийскими и ифракийскими племенами, и, наконец, решил положить конец этим проискам. Послам, отправленным только для вида, так как война была уже решена, Персей действительно объявил, что не желает соблюдать условия договора 197 года, но согласен заключить равноправный союз. Это, очевидно, должно было вести прямо к войне. Но тут Персей вдруг начал колебаться, стал питать странную надежду, что еще удастся избегнуть открытого столкновения, и упустил время поднять Грецию. Он начал также обнаруживать и чрезмерную бережливость, а греки без денег, конечно, ничего не делали. В сторону Персей активно приняли только четыре второстепенных биотийских города – Наоборот, все, кто был обязан доставлять Риму военную помощь, Эвмен, царь Пергамский, Карфаген и другие, немедленно выставили вспомогательные отряды. Весной 171 года римский флот появился у берегов Македонии. Сколько-нибудь энергичных действий он, впрочем, не предпринимал. Сухопутная армия тогда же высадилась у Аполлонии. Она долго стояла без движения, В это время вспомогательными отрядами греческих племен были взяты и сурово наказаны беотийские города, приступившие к Персии. Наконец, римская армия под начальством Публия Лацини-Краса вступила в Македонию, но под Ларисой она потерпела полное поражение и было особенным счастьем, что Персей дал ей возможность отступить к морю. Теперь Персей повторил свое предложение заключить мир, Соглашался даже на условии 197 года. Но римляне, верные своему правилу не заключать мира после поражения, не согласились на переговоры. Весть о победе Персея произвела глубокое впечатление в Греции. Одна бы победа еще, а держать верх над совершенно неспособным красом было вовсе не трудно, и вся Греция, наверное, бы поднялась. Но Персей приготовился вести оборонительную войну и не сумел перейти в наступление, хотя обстоятельства ему благоприятствовали. Целых три года, 171-169, и военные действия шли вяло, без значительных результатов. Успех скорее был на стороне Персея, который не испытал ни одной серьезной неудачи, а во многих мелких стычках одержал верх. Наконец прибыл к римскому войску новый главнокомандующий, только что выбранный в консулы Люций Эмилий Павел, сын консула того же имени, павшего при Каннах. Это был уже пожилой, но вполне бодрый человек, римлянин старого закала, воин, испытанный во многих боях, человек твердый, строгий к себе и к другим. Он быстро восстановил в армии дисциплину, за последнее время очень ослабевшую, и стал действовать энергично. Персей был оттеснен из ущелья, где он укрепился.